Эти законы должны соблюдаться всеми, если князь и его приближенные хотят, чтобы их подданные и рабы верили им. И разве справедливым князем будет тот, у кого существуют две различные мерки для подданных? Слухи о Росатой Владимире и Овечском торкане быстро распространились и очень огорчали Бориса Михаила. Слухи были неопределенные, и потому князь не спешил принимать меры. Но когда их подтвердили доксовые дети, князь велел Кавхану немедленно скакать в Кто-то, похоже, упредил Таркана, так как Петр застал крепость в полном порядке. Ему сказали, что внизу есть какие-то женщины, и Кавхан распорядился, чтобы их привели. Но они оказались молодыми жницами, идущими в Загорье в сопровождении старого Гадулара на тощем осле. Девушки, впервые отправившиеся на заработки, сгрудились за спиной старика и с безграничным любопытством глазели на кафхана и его людей. Петр отпустил их, а сам, поговорив с Тарканом об урожае и новых рабах, тронул коня и поехал вниз. Свита последовала за ним. Кавхан ехал и думал об увиденном и неувиденном. Увидел он неприступную в хорошем состоянии крепость, но уносил с собой ощущение, что его обманули, что Таркан вовсе не испытывает уважения к послам князя, а просто увиливает как уж И теперь, слушая шум бури, Кавхан старался проникнуть в мысли Таркана. По всему было видно, что этот человек не желает им добра. Во время прошлого бунта он принял у себя часть войск Ирдиша илии которые были выделены в резерв, и благодаря этому вошел в доверие к Борису Михаилу. Но тогда и не могло быть иначе. таркан очень хитер. Он понимал, что бунт будет подавлен, так как у князя большое войско. У кафхана Петра было тонкое чутье на такие вещи. Он встречался в Риме с папой, сталкивался в Константинополе с византийским лукавством, встречал и провожал немецких послов, которые перед своим прибытием распускали слух о своей непобедимости в дипломатической игре. А теперь вот Таркан, укрепившись на высокой скале, пытается перехитрить его. Кавхан уехал из овеческой крепости, прикинувшись довольным тем, что видел и слышал. Но он заметил и хорошо запомнил лукавое подмигивание Таркана своим людям, торжествующую усмешку, спрятанную под нависшими усами, и непочтительность, прикрываемую патиной фальшивой любезности. Этого ему было достаточно, чтобы понять, кто стоял против него — друг или затаившийся враг князя. Мелкая морось посыпалась на камне и вслед за нею тяжелые, как расплавленный свинец, стали бить крупные капли дождя. Раздался страшный удар грома, и по небу покатился грохот, будто застучали колеса на спуске. И вдруг все прошло. Облака, серебристое сияние, ветерок и такая напряженная тишина, что Кафхан сам себе не поверил. Он отстранился от утеса и поднял голову. Рассеянное воинство облаков панически бежало. Лишь одна черная тучка, как отставшая овца, старалась догнать громадное стадо. И кто знает почему, но Кавхану показалось, что она оглядывается и «Ха-ха!» сейчас заплачет. И она заплакала. Слезы заструились синеватыми прядями, повисшими между небом и землей. Солнце весело взглянуло на эти слезы и засияла чудная радуга. «Божьи дела!» — вздохнул кафхан и по привычке перекрестился. Эта привычка осталась со времен поездок в Рим и Константинополь, где он крестился направо и налево, чтобы угодить слугам Божьим. Опершись ногой о камень, Петр ловко вскочил в седло. Гнедой конь цокнул копытом по мокрой дороге и уверенно пошел вперед. Поле сейчас пахло свежестью, мокрой пылью и мокрой соломой. Сквозь густую листву деревьев доносились птичьи голоса. Где-то в ущелье кукушка упорно отсчитывала годы. Кавхана остановил коня и похлопал себя по груди и карманам, чтобы не ослабевало здоровье и не уменьшалось богатство. То же самое сделали и его спутники. Старые приметы сохранялись, и, наверное, они никогда не исчезнут, несмотря на новую веру. новых богов, отец, сын и святой дух. Кавхан Петр не утруждал себя копанием в церковных догмах. Основы новой религии он знал, а остальное — для попов и епископов. Кавхана интересуют государственные дела. Большой бедой для Болгарии будет, если оружие окажется не в порядке, если воины утратят боевой дух, если опять наберут силу семейные кланы в ущерб остальным людям. Ныне, когда болгары и славяне равны, всякая несправедливость сразу станет оружием против единства страны. И все же старые роды не могут отказаться от вековых традиций, они продолжают поддерживать и выгораживать своих. Только женитьбы разрывали эти крепкие связи. Сыновья отчуждались от отцов, создавались новые порядки, и лишь самые древние поселения времен Аспаруха все еще не воспринимали нового. веру они признали В церковь ходили, но никто не мог проникнуть в их семейный круг. Многое приходило извне, в эти поселения, но ничто не выпускалось оттуда. Люди в шутку называли их «копанцами». Подобно большим волчьим капканам сжали они свои железные зубы и не расставались ни с чем старым. Придерживались дедовских порядков. Лишь в этих поселениях сыновья не женились на славянках. Все браки заключались только внутри рода. Если копанская девушка выскакивала за чужака, парня из другого села, даже не за славянина, смерть неизменно приходила к молодоженам самыми различными таинственными путями. Копанцы жили замкнуто, за высокими плетнями, и огненные стрелы женихов все еще продолжали взлетать над высоким терновником, извещая об их любовных волнениях. Кафхан не знал, что можно сделать, чтобы перебороть этих копанцев. Расселить, назначить у них старостами и славян? Но, в общем-то, они не создавали государству хлопот. У них были попы, которые всюду нахваливали их примерную набожность. И все-таки копанцы были искрой, которая тлела под грудой пепла. Придет день, из нее может возгореться пожар. Кафхана излила и восхищала их упорство. Сам болгарин, он не мог отбросить все болгарское. Кровь влекла его к своим. Но если он хочет быть справедливым ко всему населению страны, надо приглушать голос крови. Справедливость и пристрастие несовместимы. Иногда, вернувшись из далекой поездки, он ловил себя на мысли, которая заставляла его оглянуться вокруг. «Ну ладно, государство воюет друг с другом, потому что люди принадлежат к разным народам, но почему церкви, поклоняющиеся одному Богу, не могут поделить Божье стадо и непрестанно борются между собой?» Может, и тут все дело во власти. Кому владеть душами людскими? Государственная власть чем-то похожа на яблоко. Если не будет червей, которые ее подтачивают и подгрызают, она потеряет смысл, и люди поймут, что можно жить и без нее. К сожалению, черви все еще есть, и власть укрепляет себя. Непрестанно напоминает людям, что существует ради их блага. Такова государственная власть. Но церковная... Зачем двум божьим служителям, римскому папе и константинопольскому патриарху, воевать меж собой? Разве человек на том свете предстанет не перед одним судьей? Какой же смысл тогда разрываться между одним и другим наместником Бога на земле? Однако это все такое огромное, не для его ума. Пусть этим занимаются в Риме и в Константинополе. Его работа рядом с князем. И никому не удастся вклиниться между ними и подорвать их доверие друг другу. Солнце достигло зенита и палило немилосердно. Только что прошел дождь, и едва заметная дымка струилась над стерней. Приятно, усыпляюще пахло мокрой соломой. Через поле, задрав хвост, бежала корова, преследуемая слепнями, а следом, размахивая палкой, во весь дух мчался босой пастушок. И Кавхану вспомнилось детство. Отец Иоанн Иртхитуин не баловал их, с малых лет учил трудиться. Сколько отметин от острой стерни у него на ногах. Кавхан невольно потрогал шрам на голове от первой поездки верхом. Отец посадил его на коня и держись, как хочешь. И он долго держался, пока на пути не попалась речушка, та за болотом. Конь поскользнулся, и Петр перелетел через него. Отец нашел его окровавленного, сраной на голове. Лечили по старому обычаю, завернув в бараньи шкуры. и сразу после выздоровления снова посадили на коня. Он должен был раз и навсегда преодолеть страх и запомнить, что половина его жизни пройдет верхом на коне. Слава Богу, родители все делали правильно. Кафхан Петр благодарен им. На коне он чувствует себя как в широком и удобном кресле. Во время ханских праздников все выходят полюбоваться его ловкой джигитовкой. На скаку он поднимает с земли шапку с зубами, Свесившись, стреляет из лука между ногами коня и попадает в движущуюся цель. Хорошо закалил его отец, но одного не может Петр понять — отношение отца к Сандоке.